Значит, будешь, но бюро. Это не компетенции бюро. Это мир идей, наша территория. Лодка вышла в широкое озеро. Впереди на противоположном берегу показался высокий причал. Виртуальное путешествие? Хрипло спросил крокодил. Мир моих грез, возвращение во сне. Тим Раук вздохнул, не переставая грести. Крокодил посмотрел на него и вдруг понял. В присутствии полукровки грех смеяться над миром грез. «Это будет просто возвращение», — сказала я. «Но, конечно, если тебе есть зачем возвращаться». Лодка повернула и пошла вдоль высокого озерного берега. На склоне пены лежали белые и розовые цветы, волна от лодки плавным балетным движением омывала берег. Тим наконец перестал грести. весла сложились, как лапы жука, и прижались к бортам. Это возможно, тихо сказал крокодил. Да. Я вернусь на землю? Да. И навсегда исчезну с тра...» крокодил стиснул в кулаке деревянную плашку на цепочке. Но ведь я. «Я прошел пробу здесь, я здесь по праву!» Аира кивнул. «Я бы хотел, чтобы ты остался с нами!» Крокодил посмотрел на воду. Склонилось солнце, дальний берег казался отлитым из сиреневого воска, и крылья насекомых приобрели караминный оттенок. «Я бы тоже хотел, чтобы ты остался, Андрей!» Вдруг сказал Тима Тиморалк. «Мы полетим к звездам, и очень скоро. Будет много работы, очень много. Оставайся!» «Спасибо!» – пробомотал крокодил. В полном молчании они причалили, выбрались из лодки, поднялись на поросший травой берег. Впереди виднелась опушка леса. Прокатывали, не останавливались кабинки монорельса. В темнеющем небе все ярче становились огни орбитальных станций. «А это огни, что сияют над нашими головами!» – вслух сказал крокодил. Они стояли и молча смотрели вверх.